69. Сангедрин Сангедрин, еврейский суд в Древней Иудее, имелся в каждом городе. Великий Сангедрин состоял из 71 члена, заседал в Иерусалимском храме. Нечетное число членов гарантировало, что ровного разделения голосов не будет. санхедрин был высшим юридическим и религиозным авторитетом для евреев. Его важнейшей задачей была интерпретация библейских текстов. Однако он мог вводить и новые законы в случае необходимости. Судьи заседали ежедневно с утра до полудня. Местные суды или малые сангедрины состояли из 23 судей каждый. Они находились по всей Иудее и разбирали гражданские и уголовные дела. При особо важных преступлениях глава сангедрина назначал различных судей, одни для расследования свидетельств против обвиняемого, других для сбора доказательства его невиновности. Эти судьи затем сообщали результаты своих расследований коллегам, в отличие от современных прокуроров или адвокатов. Судьи Сангедрина не были заинтересованы в вынесении как можно большего числа обвинительных или оправдательных решений. Особое правило постановляло, То есть члены Сангедрина единогласно призвали человека виновным в преступлении, караемом смертью, его не казнили. Само это единогласие означало, что никто из судей не искал как следует опровергающих обвинения свидетельств. В других случаях для поддержания обвинения было достаточно 37 или более голосов. В дни, когда судьи рассматривали преступления, караемые смертью, им запрещалось есть и употреблять спиртное. При открытом голосовании самые молодые, недавно назначенные судьи, сказывались первыми, чтобы не попасть под влияние мнений более опытных коллег. 2 талмудических текста Сангедрин 17а и 366 перечисляют качества, необходимые для назначения судьи в Сангедрин. Он должен хорошо разбираться в Торе и общих науках, включая математику и медицину. Хотя еврейское право осуждает колдовство, судьи Сангедрина были знакомы с его практикой, чтобы быть в состоянии судить колдунов. Требовалось знание многих языков, чтобы не полагаться на переводчиков. Старики из копцы не назначались в суд, потому что считалось, что им не будет хватать мягкости. тоже же касалось бездетных. Бездетных мудрецы считали, что опыт отцовства делает человека более чувствительным и терпимым. Позже Рамбам так кодифицировал 7 дополнительных требований к судьям Сан-Хедрина. Мудрость, смирение, богобоязненность, ненависть к неправедно полученной прибыли, любовь к природе, любовь к людям и добрая репутация. После разрушения второго храма в 70 году сан был собран в Явне, а после поражения восстания Барковбы в различных галилейских городах, Сангедрин распущен, видимо, по римскому указу около 425 года. С созданием в 1948 году государства Израиль первый министр религии Раби Игудалейб Маймон настаивал на воссоздании Сангедрина для решения новых проблем еврейской жизни. Большинство религиозных деятелей страны отвергло это предложение, считая, что для современных евреев будет неуместным принять на себя статус великих мудрецов Талмуда. Неверующий премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурен саркистически спросил Маймона, где он собирается найти 71 судью, отвечающих требованиям Торы ненавидеть корысть. Шмот 1821. Острый на язык, язык Маймон ответил, дайте мне достаточно денег, и я вам найду 71 судью, которые ненавидят корысть.